252. пятьдесят второе гуру. Не будем забывать, что лучший враг хорошего, и что там, где для лучшего понимания сознание еще не созрело или ему могут помешать различные условия, там просто хороший может утверждаться успешно. И в этом х о р о ш е м можно выбирать то лучшее, которое в нем заключается. Более ж е в ы с о к о е лучшее в хорошем же не исключённое, пусть подождёт своего времени, которое неотвратимо наступит. дать самые лучшие и высокие при неготовности сознания или условии принести больше вреда, чем пользы. Правильно вспомнил об ошибке друга, захотевшего дать то сроки, чему еще не наступили.